Так, милый, ужин скоро будет готов, потом я выкуп... выкупаю детей, Что? улазу их спать, присью пуговицы к твоей рубашке, и все, и можно будет пойти в кино. Это хорошо, а ты когда за билетами сбегаешь, а? <Стур> <Стур> <Стур> <Стур> RadioSoul.ru Гаисник на машине догоняет нарушителя и приказывает остановиться. Так, почему вы не останавливаетесь, когда я вам свистел? Начальник, свистка не слышал. Честное слово, не слышал свистка. Ага, так и записываем. Превысил скорость звука. <реклама> Превысил скорость звука. Превысил скорость звука. Могу ли я называть сэра Джорджа грязной некультурной свиньей? Нет, сэр, вы не можете называть сэра Джорджа грязной некультурной свиньей. Хорошо, сэр, тогда я буду называть сэра Джорджа грязной культурной свиньей. <связи> <связи> Радио <-со .ру> Дама кокетничает с молодым человеком. А сколько мне лет, угадайте? <связи> mm, а, даже не могу себе представить. Ну, я вам намекну, моя дочь... Ходит в детский садик Ага, дайте-ка угадаю Она работает там заведующей Амадами, Амадами В ресторан заглядывает бомж и орёт. Официант!